Глава 45. Диана. Мы уже давно лежали в своих кроватях, наслаждаясь отдыхом в преддверии завтрашнего обряда. Даша спала, вернее, делала вид, что спит, не желая обсуждать со мной свое решение. Мне грустные мысли тоже не давали погрузиться в сон. Измучив себя думами о ситуации с подругой, неожиданно поняла, что не уточнила у таро, Каковы сроки? Вдруг Ирьян уже покинул Эйятра. Осторожно выбравшись из-под одеяла, отправилась в душевую и связалась с Эльтаром. Любимая, голос жениха сразу же принес облегчение. Ты знаешь, когда Ирьян должен покинуть планету? Не сомневаясь в том, что он в курсе происходящего, спросила я прямо. Утром. Лицо и тон моего Эйотера сразу стали серьезными. «Эльтар!» Я глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Прежде чем пройти обряд, я хочу попросить тебя о помощи!» Эйотер сосредоточенно кивнул. «Объясни, я готов помочь». «Это касается Даши и Ирьяна. Не смогу я завтра спокойно пройти через соединение, зная, что сделала не все, что могла для них. «Она беременна, и это малыш Ирьяна. И еще, она любит капитана, я уверена, но Дарья убеждена, что безразлично ему. И сообщение о ребенке вынудит его жениться на ней». Эльтар шокированно уставился на меня с экранчика средства связи. «Да, я пообещала Даше не говорить ему об этом, но тебе я рассказать могу, а ты ему поможешь». Пусть моя совесть будет чиста, а он сам решит, как поступить. Но знать он должен. — Конечно! — гневно воскликнул Эльтар. — Как вообще вам могло прийти в голову скрывать от него это? И сиятрик он тоже знает? — Нет. Даша ему объяснила, но, думаю, он тоже дал клятву молчать. Вздохнула я и с надеждой взглянула на жениха. — Поможешь? — Не сомневайся. Уже вылетаю на Астартус. Любой поступил бы так. Это элементарная ответственность перед Ирианом. До завтра, Диана. Спи, не переживай, я все ему объясню». С чувством невыразимого облегчения, мысленно согласившись со Скайтаром в том, что поступить вопреки всему порой гораздо правильнее, я, наконец-то обретя душевный покой и желание приблизить завтрашний день, заснула. Утро. Сегодня волнующий, самый невероятный день в моей жизни. Проснувшись, я еще какое-то время лежала, нежась в тепле мягкого воздушного одеяла, прислушиваясь к себе. Неожиданно до меня донесся из коридора слабый шум. Пришлось выныривать из полудремы и начинать новый день, которому к тому же предстояло задать тон моей новой жизни. Сегодня будет проведен утром, брачный обряд между мной и Эльтаром. И одна мысль об этом доставляла неимоверное удовольствие и дарила счастье, а также между Сиятриком и Дашей. Вот это как раз меня напрягало и печалило. Браки на ятре на всю жизнь заключаются, а значит, есть большая вероятность того, что моя любимая подружка, а теперь и сестренка по крови, никогда не узнает, что такое настоящая взаимная любовь. Но я надеялась на Эльтара и искренне верила в Ирьяна После того, как увидела его висящим в воздухе напротив нашей комнаты, верила очень-очень. С особой тщательностью, вымывшись, вышла из ванны. В комнате меня уже ждали и Ола, и Даша. С женой Скайтарой мы постепенно находили общий язык, Она оказалась совсем не безнадёжно апатичной особой и каждый раз активно оживала на глазах. Правда, у неё получалась другая стадия, чрезмерная активность и стремление во всём поучаствовать. Например, позавчера при выборе платьев для торжественного приёма в нашу честь и последующих обрядов мы с ней едва не поругались, но возникший рядом скайтар с трепетной, какой-то снисходительной любовью, Погладил Иолу по голове, обнял, и она тут же успокоилась. Впрочем, как и я, сообразив, что раздражаясь уже от усталости. Было приятно посмотреть на этого сильного мужчину и внешне яркую Иолу, которая грелась в лучах заботы своего Ская, как она его называла. Даша уже облачилась в синее летящее многослойное платье из ткани, похожей на шифон. Правда, этот материал был натуральным и специально разрабатывался для проведения подобных обрядов. Как нам осторожно пояснил на вчерашнем мероприятии Сеятрик, во время процедуры возникает сильное электромагнитное напряжение, и синтетика может испортиться, ухудшив наряд невесты. Жених Даши поведал нам, что еще несколько сотен лет назад обряд проводили в узком кругу лиц, обращающиеся Надевали пару специальных балахонов прямо на голое тело. А теперь вот красивые изящные платья на женщинах и простые рубахи и штаны на мужчинах. Окинув подругу критическим взглядом, сказала, что-то мне страшновато стало. И Ола, встрепенувшись, подалась ко мне и участливо спросила, «Сомневаешься в своем выборе? Ты не переживай». «Эльтар – правая рука моего Ская и очень ответственный мужчина. Ты за ним как за каменной стеной будешь. Да и доход у него очень приличный, и характер прекрасный». Я замотала головой и замахала руками, прерывая поток слов и ятерки. «Нет, в Эльтаре я уверена, как в себе. Я люблю его, и мне этого достаточно, хотя мысленно отметила, что приличный доход лишним не будет». Просто меня пугает ваша процедура брачного обряда. Сеятрик так путанно объяснил все вчера, что теперь я боюсь, что меня там поджарят, и мой персик вместо жены получит горячий обед с бештексом». Даша тоже хмуро кивнула, явно рисуя себе самые мрачные картины. Она боялась этого пресловутого напряжения не меньше моего. Тем более, что уже осознала себя будущей матерью, и переживания за малыша начали поднимать голову. «Девочки, успокойтесь!» – плавно полилась речь Иолы. «Еще ни один иятер не пострадал в сфере соединения». Даша хмурясь прервала супругу Иора. «Мы землянки в некотором смысле, а не иятеры!» Иола замолчала на мгновение, а затем прощебетала в ответ. «Все равно, я уверена, что все будет хорошо!» «С тобой будет сиатрик, и если что-то пойдет не так, он тебя вытолкнет оттуда!» Даша хмыкнула, а я всхлипнула. «Вот этого я и боюсь! Тогда у меня и тылы подпалятся, и брака не будет!» Иола рассмеялась красивым переливчатым смехом, моя в очередной раз поняла, почему Скайтар выбрал эту женщину себе в жены. «Даже по меркам землянина Иола — это идеальная жена!» Что уж говорить про ответственных эйотеров. Даша встала и, подойдя ко мне, обняла. Мы постояли так немного, а затем и я принялась облачаться в свое свадебное платье. Мое было зеленого цвета. Оно неплохо сочеталось с медными волосами и серыми глазами. Покрутившись перед зеркалом, осталось довольно выбором наряда. Мы втроем вышли в гостиную. Там нас уже ждали скайтар и две пары иятеров, его доверенные лица с женами. Они будут свидетелями и подтвердят законность свершившегося таинства. Дополнительно к месту проведения обряда должны будут прибыть и родители эльтара. Теперь уже всей группой мы направились вниз, в служебную зону, где находилась парковка для джебов До золосферы единения, как они все называли ЗЭКС, придется лететь. На ИЯТРе таких сакральных энергетических мест немного. Опять же, по рассказам наших мужчин, там особые волновые поля. Эльтар и СИЯТРИК ждали внизу. Увидев жениха, я замерла на мгновение, впрочем, как и Даша, которая нервно вцепилась в мою руку. Судя по ее хватке, в отличие от меня, она это сделала, не от переполнявшего ее восхищение собственным мужчиной и предвкушения ожидаемого обряда. «Но вот Ильяна, вопреки моим ожиданиям, среди пришедших не было. Неужели мы опоздали? Или он предпочел не вмешиваться?» Я бросила на жениха вопросительный взгляд, но Эльтар в ответ только слегка пожал плечами, нисколько не добавив ясности. Эльтар и Сиятрик были одеты в самые простые полотняные рубахи с глубоким вырезом на груди и такие же простецкие штаны. На их ногах виднелись своеобразные иятарские шлепанцы, а на лицах, стоило им заметить нашу группу, засверкали радостные предвкушающие улыбки. Мы с Дашей под наблюдающими взглядами сопровождающих подошли к избранным нами мужчинам и, взявшись за руки, шагнули внутрь улыбки. «Флайер Джеба». За нами туда же поспешили и остальные присутствующие. Мы с Эльтаром сели рядышком. И я не могла оторвать взгляда от его лица, чувствуя, как губы сами собой расползаются в глупейшей счастливой улыбке. Я буквально дрожала от переполнявших меня чувств, и весь перелет прошел мимо меня, как в тумане. Наш корабль завис над удивительным местом, давая нам возможность увидеть и оценить его красоту. Пологая низина, покрытая чудным фиолетовым лесом, плавно переходила в горное плато, за которым виднелись невысокие горы. Небо над этим местом имело немного нехарактерный фиолетовый оттенок и плохо освещало открывшееся пространство, но наше новое зрение позволяло все прекрасно видеть. Особенно при частых вспышках молний, которые с неожиданным постоянством били в центр плато. Флайер-джеб медленно пошел на посадку, спланировав на площадку перед огромным тоннелеобразным входом в гору. После приземления мы дружно вышли наружу, и как раз в этот момент от тоннеля в нашу сторону направилась толпа встречающих немного меньшей численности. Приблизившись, догадались, что это другая пара, прошла брачный обряд. Волосы у молодых супругов схоже разметались и выглядели наэлектризованными, да и одежда на них походила на нашу. Мы с Дашей занервничали при виде этой искрящей не только счастьем парочки, ведь подруга еще и была беременна. Но Сеятрик снова уверил нас, что это абсолютно безопасная процедура и для нерожденного малыша безвредна. У входа в тоннель нас ожидал Смотритель. Скайтар отдал ему все документы, которые мы не так давно получили. Ведь теперь мы законные гражданки и ятры. У нас даже фамилии имелись целых 38 цифр. Но, как торжественно сообщила нам Иола, мы должны были гордиться ими, потому что это честь иметь такую короткую фамилию. Мы гордились и усиленно зубрили эти номера, похожие на космические расчетные счета из Межгалактического банка. Немного мрачноватый полутемный тоннель неожиданно вывел в широкую пещеру. В странную пещеру, подходящую скорее для лаборатории, чем для ЗАГСа в нашем с Дашей понимании. По периметру у стенок были расставлены многоярусные лавки, словно мы пришли на стадион смотреть соревнования. На них тут же стали рассаживаться Наши свидетели и родственники. Возле противоположной стены, судя по всему, находилось управляющее устройство с программой регистрации браков. Сейчас к нему подошел смотритель, чтобы занести информацию с наших документов. Очень сосредоточенно и ответственно, не сомневаюсь, подошел к этому процессу. Но не это захватило наше внимание в первую очередь. Прямо по центру пещеры находилась невероятно огромная прозрачная сфера, наружная поверхность которой переливалась, словно живое стекло, которое, находясь в постоянном движении, перетекало с места на место. Все остальное меркло на фоне этой красоты, притягивающей взор и заставляющей забыть о каком-то мрачно-средневековом окружении. Я не видела входа или выхода из этой сферы, она была цельной и округлой по своей форме. И самое удивительное, я не заметила, чтобы ее что-то удерживало в воздухе, но она висела на одном месте, не перемещаясь. Захватывающее зрелище! Смотритель нажал на панель в устройстве и жестом призвал нас начинать. «Шоу, поджарьте Диану, и Дашу стартует». Я едва разобрала, что испуганно буркнула себе под нос подруга. Нервно сглотнув, мы с ней переглянулись. Решив положиться на судьбу, я вложила свою ладонь в руку Эльтара и уже более уверенно от ощущения его безмолвной поддержки шагнула к сфере. Мы оба, как и предупреждал меня заранее Эльтар, положили ладони на поверхность сферы и словно провалили с нее, как-то необъяснимо, втянувшись в шар. Я лишь на мгновение успела почувствовать ее прохладную текучую поверхность, невероятное ощущение и очень будоражащий опыт. Сообразив, что мы уже внутри, от страха вцепилась в ультар обеими руками и прижалась к нему всем телом. Ну сколько еще будет на мою многострадальную пятую точку различных приключений? Хотелось уже обыденного покоя и привычных дозевоты вещей, «Я всего лишь бухгалтер, а не лётчик-испытатель», — простонало мысленно. Эльтар успокаивающе взял меня за руки и помог встать потверже Мы находились в самом центре сферы друг напротив друга и глядели друг другу в глаза. Над нами сверху что-то сверкнуло, и я, ведомо инстинктом, резко задрала голову вверх. А там, там натуральным образом собиралось странное... Пушистая тучка, которая искрила молниями. Может, лучше в старых девах ходить? И если учесть, что вокруг нас тягуче проплывала прозрачно искрящаяся оболочка сферы, то и вовсе впору было утверждать, что у меня началась паника. Волосы на голове зашевелились от ужаса. Стоило мне представить, что будет, если одна из этих миленьких молний шарахнет в меня». Открыв рот, уже хотела озвучить предложение отложить церемонию на какой-нибудь другой день, а еще лучше на всю мою жизнь, но в этот момент случилось то, чего я опасалась. Основательно громыхнув, от отчего я в страхе подскочила, прямо рядом с нами ударила электрическим разрядом молния. И я завизжала, а голубоватую стрелу, мелькнувшую, казалось, совсем близко, тут же впитала в себя сфера. Но Эльтар неожиданно впился в мои губы поцелуем, обхватил мое лицо обеими ладонями и поднял его вверх, ближе к своему. На нас уже настоящим дождем сыпались сверху новые молнии, почему-то не нанося вреда и не причиняя боли. А мне больше не было страшно. Мой мужчина отвлек все внимание на себя. Эльтар лишь на мгновение оторвался от моих губ, чтобы прошептать «Я люблю тебя, Диана» и счастлив разделить с тобой свою жизнь и судьбу до самой смерти, горд принять ответственность за тебя и наших детей». Его слова и особенно тон, которым он их произнес, потрясли меня, а горячий поцелуй вновь отвлек от происходящего вокруг безумия. Меня буквально выпивали, перехватывая зарождающиеся стоны желания, и страстно касались горячими ладонями, Теперь я всем телом чувствовала вспыхнувший между нами жар. Было сложно разобраться, страсть так накаляет все вокруг или моя кожа потрескивает там, где ее касаются руки Эльтара. Или же эта сфера нагревается изнутри, пронзенная сотнями молний. Сложно, но уже не так важно было разобраться во всем этом. Я теснее прижималась к Эльтару. Мне жизненно необходимо было ощущать его кожу, переживать его эмоции, разделять чувства. Хотелось поселиться в его сердце и никогда не покидать его. Ведь он сумел обосноваться в моем. Мы забыли обо всем, растворяясь друг в друге. Мне казалось, что сейчас я слышала, как бьются в унисон наши сердца. Как одинаково поют души. Горячая волна разбегалась по всему телу, Кровь бурлила жидким огнем, и в какой-то момент, переполнившись этим огнем, я взорвалась восторгом, сметающим все на своем пути, и закричала от всепоглощающего чувства единения одновременно с Ильтаром. Но через мгновение распахнула глаза и ужаснулась. Казалось, мы стоим посреди бури. Вокруг метались сотни молний, касаясь нас, осыпая дождем. И словно былаская. Эльтар прошептал охрипшим голосом: Теперь мы пара навсегда любимая. И ятра приняла наш союз и осветила его. Я также хрипло спросила, проникнув к груди мужа и обняв его руками за талию: Так у всех происходит. Почему сразу не предупредил, что молнии добрыя, Эль-Тар хмыкнул, успокаивающе погладил меня по спине и проводил взглядом очередную молнию, впившуюся в дно сферы в сантиметре от наших ног. У всех, кто проходит друг к другу энергетически. У кого помимо физической есть душевная общность. Мне сложно это объяснить, но чтобы пройти до конца этот обряд, должно быть единение на всех уровнях отношений. Поэтому все пары очень ответственно подходят к выбору супруга. А что до предупреждения, то сюда лучше входить с самыми искренними и естественными чувствами. Многих напряжение выбрасывает из сферы, если в их союзе есть лицемерие. Мне стало страшно за Дашу. Сумеют ли они сиатриком пройти это испытание? Я еще теснее прижалась к мужу, но стихия вдруг уже практически утихла, и Эльтар потянул меня наружу. Аналогичным образом, прижавшись ладонями к подвижной грани, мы вывалились из сферы. Там нас уже встречали наши друзья и родственники. Первыми к нам подскочили Даша с Сиатриком, причем Даша с круглыми от переполнявших ее эмоций глазами сказала «Да, вы там отожгли по полной. Я тут вспотела слегка от страха. У вас там всё так грохотало и сверкало». Я поняла, о чём она говорит, и густо покраснела. А подруга, склонившись к моему уху, прошептала. «Там не больно?» Я хмыкнула, обняла её за плечи и ехидно ответила. «А как ты думаешь? Если уж вы вспотели, то нам там очень понравилось». «Скажу честно, я бы эту сферу регулярно посещала. Но Эльтар сказала, что если совместимость неполная, выкинет наружу. Так что подумай, стоит тебе идти туда сиятриком?» Последнее я прошептала ей на ухо совсем тихо. Подруга кинула встревоженный взгляд на сферу, потом тяжело вздохнула и мотнула головой, словно отметая ненужные мысли и страхи. Сразу после Даши, Мы с Эльтаром попали в загребущие ручки его мамаши Диасы. Она крепко обняла меня, платоядно мне улыбнулась. Точно, уже гадала, беременна я или нет, и только потом обняла сына. Отец Эльтара ограничился мягкой ободряющей улыбкой и пожатием наших рук. После родителей Эльтара подошли с Скайтар с Иолой, которая шепотом сказала, что мы однозначно великолепная пара. А следом присоединились еще две пары свидетелей, которые отошли от управляющего устройства и приблизились к нам, чтобы искренне поздравить с вступлением в официальный брак.